Глава 21. Подработка Леркан, подземная столица Калистра, Нерея. Мастер, у нас все готово для операции. Учтивый мужской голос вырвал Нерею из состояния дремы. Она устало потерла виски, открыла глаза и зевнула. Короткого отдыха явно не хватало для восстановления, в голове слегка шумело, а кожу лица, рук, да и всего тела по-прежнему нещадно саднило. Плохой признак. Могло показаться, что адепт высокого уровня не должен испытывать таких детских проблем, как простая боль. Тем более Нерею изредка можно было принять за змею, поскольку ее кожа больше походила на защитные чешуйки, то есть казалась грубой, но крепкой. Однако это была иллюзия. Кожа представителей расы кваш была мягкой и уязвимой. Можно сказать, нежной. Через нее они получали основную информацию об окружающем мире. Фактически вся поверхность тела была одним большим органом восприятия. С ее помощью квашане могли ощупать объект издалека, не касаясь его. А становясь адептами, они начинали видеть энергетические потоки, что делало их прекрасными энергетическими хирургами. Нерея довела этот прием до совершенства и буквально жила в потоках энергии. Они были для нее как ветер или дождь. Женщина чувствовала мельчайшие колебания энергии. Возможно, поэтому внешне она была такой отрешенной, чтобы полностью сосредоточиться на мире ощущений. Но иногда ласковый дождик превращался в изматывающий ливень. Это происходило, когда она работала слишком долго и слишком сильно нагружала себя, как сейчас. Вот тогда тело соднило, словно она обгорела на ярком солнце. Это было не повреждение, а скорее фантомная боль, гнездящаяся где-то в глубине сознания. Излечить ее мог только хороший сон. Но этого Нерея сейчас позволить себе просто не могла. Вместо этого она постоянно глотала собственноручно приготовленный стимулятор. «Борей, я просила тебя не называть меня мастером. Мы все тут коллеги. Зови меня по имени». ивучим голосом попросила она. «Да, Нерея», — вежливо ответил высокий адепт с серой гладкой кожей и повторил. «У меня все готово». Его лицо казалось абсолютно неподвижным, и по-прежнему сложно было считать эмоции, но в черных глазах светилось уважение. Борей входил в сотню лучших хирургов Леркана, что было крайне высоким показателем, учитывая специализацию их мира, но со своей начальницей и близко сравниться не мог. Поэтому он работал с ней как простой помощник, хотя легко мог получить собственную лабораторию, но для него главным был не статус, а знание а также польза, которую он приносил Леркану, особенно сейчас. «Хорошо, я иду», — произнесла женщина, вставая из глубокого кресла. «Ты устала. Может, отложим операцию?» «Ты прав. Я далеко не в лучшей форме. Но наш пациент не может ждать. Это его последний шанс. Если не сегодня, то уже никогда». В иных обстоятельствах Нерея непременно отложила бы операцию. Хирург — это не боец. От него требовалась не сила, а точность и чувствительность. Качества, которые первыми страдали при сильной усталости. Однако состояние жерт живодера или зомби, как их называли промеж себя лирканцы, ухудшалось с каждым днем. Монстр сделал пленников частью себя, полностью перестроил, прорастив в их телах дублирующую систему управления. Естественно, что для этого требовалось отключить сознание адепта. В результате зомби нуждались в особом питании, которое им мог дать только хозяин. Без него они деградировали, несмотря на то, что вообще-то адепты были живучими ребятами и умели лечить себя, даже находясь без сознания. К сожалению, это был не тот случай. Трех жертв распределили по трем лабораториям. Над ними работали лучшие специалисты. Между собой они информацией не обменивались, чтобы не повторять пути друг друга. Но, судя по отсутствию новостей, у двух других команд пока ничего не вышло. Надо сказать, никто не требовал от Нереи так много сил уделять зомби. Сейчас для Леркана более приоритетными направлениями являлась разработка ингибитора, нового оружия, способов использования осьминогов для усиления коснувшихся и тому подобное. Однако женщина находила время и для данного проекта. Лерканцы потеряли четыре сограждан, и если она не разработает методику лечения, то даже в случае победы разрушителя адепты умрут. А среди них имелись знакомые и самой Нереи. В смешанных чувствах она начала операцию. «Снова не вышло», — устало произнесла она через полчаса. «Я не могу удалить управляющую систему живодера». «Паразит хитрее нас», — раздраженно буркнул Борей. «Мой план не сработал». В операционной присутствовали только они двое. Обычно энергетическим хирургам не требовалась толпа помощников, поскольку весь процесс проходил на очень тонком уровне. «Брось», — отмахнулась Нерея. «Идея использовать ингибитор была превосходной. Странно, что я сама до этого не додумалась. Ведь паразит — это фактически часть монстра. Если бы мы могли избирательно воздействовать только на него, он бы ослаб. После этого его можно легко удалить. Но ингибитор не подействовал. Почему? Он слишком грубый. К тому же мы разработали его против монстров тринадцатого уровня, а живодер как минимум 14. -й. «Что мы еще можем сделать?» — воскликнул Борей. Было видно, что он крайне раздосадован неудачей и принимает ее близко к сердцу. «Дождаться новых образцов и попробовать снова», — спокойно ответила Нерея. «Прошлых нам не хватило, как ты помнишь». Она получила вместе с зомби часть плоти их главного врага, но все ушло на эксперименты. И ее, и коллег. В то время они еще плохо представляли, с кем имеют дело. Поэтому в первую очередь изучали возможности чудовищ. Защиту, скорость и их регенерацию. Они разрабатывали ингибитор. Плюс ко всему для ингибитора требовалась плоть из области вокруг врат, а не срез со щупальца. «Я слышал, что разрушитель планирует уничтожить живодёра», — задумался Борей. «Возможно, скоро у нас появятся необходимые образцы». «Надеюсь, но нашему пациенту это уже не поможет». Неожиданно их разговор прервал новый участник. «Нерея!» — в комнату ворвалась Сабина. «Борей, ты тоже здесь?» «Отлично. Вы оба мне нужны». «В чем дело?» — поинтересовалась Нерея у своей соотечественницы. «Алекс вернулся». Он привез образцы живодера? М -м -м, можно сказать и так. Иди за мной. Борей, ты тоже. Хорошо, пойдем посмотрим. Надеюсь, в этот раз образцов будет больше. Возможно, я смогу извлечь сыворотку для производства ингибитора и щупалец, но это потребует значительного расхода материала. Бормотала на ходу Нерея, двигаясь к выходу из лаборатории. Неожиданно она остановилась и недоуменно спросила. Подожди-ка. «А зачем нам куда-то идти? Пусть все образцы сразу несут сюда. С этим есть некоторые трудности», — ухмыльнулась Сабина. «Какие? Лучше ты сама все увидишь. Просто идите за мной». Ничего больше не объясняя, Сабина развернулась и вышла из лаборатории. Нерея и Борею ничего не оставалось, как последовать за советником. Они быстро поднялись в город и добрались до Разделочной, площади перед двадцать пятым туннелем. Нерея периодически здесь бывала, выбирая самые лучшие куски для своих экспериментов. Как у ведущего энергетического хирурга, у нее было такое право. Но сейчас площадь была засыпана щупальцами, в которых безошибочно можно было увидеть остатки живодера. А еще, помимо коллег Нереи, между остатками бродило довольно много лишнего народа. Лерканцы искали своих знакомых. «Откуда это все здесь?» — спросила Нерея. «Алекс что, уничтожил монстра?» «Да, и привез его останки». «А где сам живодер?» Заволновался главный энергетический хирург Леркана. «Не волнуйся», — рассмеялась Сабина. «Он тоже здесь, и пока никто на него не позарился. Точнее, позарились, но все ждали тебя. Конечно, если он тебе не нужен... Нужен... Ну, так иди и возьми». «Но не забывай, что в каждом из этих щупалец запрятан один, а то и несколько наших собратьев. С ними тоже надо что-то делать». Веселость разом покинула советника, и она обеспокоенно посмотрела на горы плоти перед собой и граждан, которые с тоскливыми лицами копались во всем этом. Зрелище действительно было печальное. «Если у меня будет образец живодера, я создам новый ингибитор», — твердо заявила Нерея. «Буду работать, пока не справлюсь». «Хорошо, тогда я позову Алекса». Сабина махнула рукой, и к ним подошел воин в красной броне. «Здравствуй, Нерея», — поздоровался он. «Покажи мне живодера». Сразу перешла к делу женщина. «Пожалуйста». Разрушитель немедленно извлек откуда-то вытянутый кусок плоти. «Вот что осталось от чудовища», — произнес он у него было четверо врат они повреждены но думаю скоро излечится это существо вообще крайне выносливое и хитрое надо быть с ним поосторожнее да да я знаю машинально отозвалась нерея она впилась в монстр жадным взглядом кожа засаднила это точно их цель почувствовав нездоровый интерес к своей персоне живодер проснулся и подал голос «Ну вот, я же говорил». Усмехнулся Разрушитель. «Эта штука невероятно живучая». «Я забираю его в лабораторию», — безапелляционным тоном заявила Нерея. «И еще возьму несколько этих щупалец и спробуем ингибитор на них». «Я хочу на это посмотреть». «Зачем?» «Ну, мало ли, мне в путешествии понадобится вытащить какого-нибудь пленника из живодера», — пояснил Разрушитель. «Надо же понимать, как это делается». «Смотреть мало, это крайне сложная операция», — вмешался Борей, и важно добавил. «Ее кто угодно не проведет, тут нужны специальные знания». «Когда-то я был энергетическим хирургом и даже вел практику». «Да, я слышал, но это ничего не значит. Тут каждый второй когда-то был энергетическим хирургом и вел практику», — фыркнул адепт. «Но данная операция далеко за пределами возможностей обычных специалистов». «А в чем сложность?» «Монстр запустил своих жертв дублирующую систему управления. Если ее вынуть, пациент немедленно умрет». «Дублирующая система управления? Я так и думал. А вы не пробовали ее сжечь?» Невинно спросил разрушитель. «Сжечь? Это паразит. Неразумный, но со своими инстинктами. Он переплетен с адептом на таком уровне. В общем, при любой попытке ему навредить, он станет бороться за свою жизнь и тянуть силой жертвы». «Мы скорее пациента уничтожим, чем паразита». «Тогда его нужно сжечь быстро, чтобы он не успел ничего сделать». «Ха!» — сказал тоже быстро. «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь». Дварей! прикрикнула Нерея и грозно посмотрела на своего помощника. «Наш гость принес все это. Он имеет право познакомиться с нашей работой, даже если не поймет, что именно мы делаем. «Алекс, ты можешь пойти с нами, если хочешь». «Кстати, моего невежливого помощника зовут Борей. Не обращая внимания на его поведение, только что нас постигла неудача». «Спасибо за приглашение. А что насчет моей просьбы по оружию?» «Займусь сразу, как только разберусь с ингибитором». «Понимаю», — пробормотал разрушитель, оглядывая площадь. «Это тоже важно. Тогда не будем мешкать. У меня тоже много работы. Что ты хочешь взять?» «Сейчас покажу». Нерея ткнула в несколько щупалец пальцем, после чего они отправились вниз. Доставить образцы вызвался разрушитель, который что-то сделал, и обрубки просто поплыли за ним. Вскоре они добрались до лаборатории, а Сабина осталась на площади. «Я пока займусь ингибитором, а ты, Борей, покажи гостю пациента», — распорядилась Нерея. «Хорошо». Безо всякого энтузиазма кивнул адепт и повел разрушителя в комнату с зомби, объясняя на ходу суть проблемы. «С каждой попыткой вылечить зомби мы только ухудшаем его состояние. Боюсь, что сегодня мы перешли черту». «Какую?» «Пациент сильно истощен и не восстанавливается. Следующая операция его просто убьет. Хотя, если ничего не делать, он все равно умрет». «А новый ингибитор?» «Не поможет. Слишком поздно для этого парня. Его ядро деградировало до такой степени, что даже если ингибитор будет готов прямо сейчас, мы ничего не сделаем». Мрачным тоном произнёс Борей. это торопится не для того, чтобы вылечить этого бедолагу, а чтобы помочь остальным». Они стояли возле стола, на котором лежало тело высокого синекожего адепта. Точнее, когда-то он был высоким. Сейчас от пациента осталась лишь часть туловища и голова. «А где остальное?» — спросил разрушитель. «Я помню, что приносил его... <къем> целом. «Все сожрал паразит, чтобы восстановить себя во время прошлых операций». «Что вы планируете делать с этим парнем дальше?» «Ничего», — признался Борей. «Он умирает. Мы сможем только понять, как долго он протянет и как паразит поведет себя потом». «Хм, может, я тогда попробую с ним поработать, раз уж вы сдались?» «Никто не сдался! Я только что объяснял!» Скипел Борей, но вдруг остановился. «Хотя, если хочешь, осмотри его. Ты же наш гость!» Он отошел и иронично посмотрел на разрушителя. «Мол, покажи, на что способен!» Но тот, ничуть не смутившись, подошел к столу и молча склонился над адептом. Через минуту он положил руку на грудь пациента и закрыл глаза. А дальше, как энергетический хирург, Борей прекрасно это видел. Тело зомби, которое не могло сопротивляться никакому внешнему воздействию, вдруг окутало облако энергии. Оно резко затормозило все процессы внутри, а потом начало пожирать паразита. Да так быстро, что тот не смог восполнить свои силы от жертвы. Через несколько секунд все было закончено. Дальше пошли мелочи, вроде восстановления ядра, что тоже было проделано быстро и профессионально. Однако на фоне всего остального это не изумляло. Точнее, не изумляло так сильно. Неверящими глазами Борей смотрел на излеченного адепта. Тому еще требовался специальный уход и регенерация конечностей, но главное было сделано. Больше всего Борей сейчас волновало, как дьявол-подери разрушитель это проделал. «Как... как ты это сделал?» — не выдержал он. «Я изучал жертв в дороге», — признался разрушитель. «Плюс твои объяснения помогли. Просто раньше я не видел паразита, а сейчас, когда носитель ослаблен, эта гадость как на ладони. Осталось только сжечь его сразу во всех точках». «Сразу во всех точках?» «Ну да». «Но это же невозможно! Никому не хватит скорости контроля!» «Нужна сноровка, но у меня получилось». Н Нерея! Подойди сюда, пожалуйста!» Вдруг заорал Борей. Алекс недоуменно смотрел, как из операционной выскочила недовольная Нерея. «Я просила меня не отвлекать», — прошипела она, всем видом показывая, что в некоторые моменты ее все же обуревают сильные эмоции. А «У нас тут ЧП, точнее, не ЧП, в общем, посмотри на нашего пациента», — пролепетал Борей. «Да что с ним такое?» — нахмурилась Нерея, подходя к столу. «Надо отдать должное, ей хватило одного взгляда, чтобы оценить состояние жертвы и сделать нужные выводы». «Это ты?» — в лоб спросила она Алекса. «Да». «Как?» «Особая техника». «Покажешь?» «Да без проблем». Поскольку бывших пленников-живодера в лаборатории хватало, Алекс подошел к одному из них и привычным усилием распределил внимание. Дальше он действовал, как и с предыдущим пациентом. Выделил внедренную монстром управляющую структуру, которую местные называли паразитом, и давил потоком в режиме энергетического вакуума. А дальше подключил хаос в виде на выворот, как более щадящий вариант навыка, и без затеи стер так называемого паразита. Правда, параллельно с этим пришлось на ходу восстанавливать ядро пациента, так как выяснилось, что оно не развалилось только за счет поддержки паразита. Для восстановления Алекс использовал остатки эссенции, но эта работа была хорошо освоена им еще на Зеранге, так что затруднений она не вызвала. Разумеется, все это приходилось делать под максимальным ускорением, но в целом лечение прошло на удивление просто. С древними было куда сложнее. Через пару минут он открыл глаза, посмотрел на двух хирургов и весело произнес «Все готово». Борей с Нереей не отвечали, продолжая молча пялиться на Алекса м, -м что-то не так?» «Кто ты?» — срывающимся голосом спросила Нерея. «Да вроде тот же адепт, каким был пару минут назад». «Я видела, что ты сделал. Никто не может работать с такой скоростью. Признайся, ты пришел из-за барьера». Глаза Алекса округлились. «Значит, когда он в качестве разрушителя уничтожает монстра в следующей стадии, это нормально, и никто особых вопросов не задает». Мол, разрушить или ладно. А стоило ему вылечить двух несчастных адептов, его уже обвиняют в черт знать чем. Похоже, эти ребята слишком близко к сердцу приняли его успех. «Нерея, успокойся», — строго произнес он. «Я из кластера, просто у меня есть определенные таланты, и именно они мне помогают в бою. И вообще, странно слышать от тебя такие нелепые обвинения. Ты же все видела, ничего экстраординарного я не использовал». Но.. «Не сравнивай меня с собой. Я хирург-самоучка. Тут Борей прав, мне до вас далеко. Просто в данном случае все удачно сложилось. Но у меня нет ни твоих знаний, ни твоих талантов. Я бы ни за что не придумал и не разработал ингибитор. Эта наука за грани моего понимания». «Ладно», — сдалась Нерея. «Но это было потрясающе». «Здорово. Рад был помочь». «А ты не мог бы...» «Нет». Твердо ответил Алекс. «Лечение всех лирканцев займет слишком много времени. Тем более многие еще не освобождены. А я и так подзадержался на вашей планете». «Излечи тогда хотя бы адептов из первой партии, а я тем временем создам для тебя оружие. Я знаю, как это сделать. Мне нужен был только живой живодер». «Вот как. Сколько у тебя на это уйдет времени?» «Три-четыре часа». «Ладно, я управлюсь за это же время». «Но...» — запротестовал Борей. «У тебя ушло две минуты на каждого пациента. Ты не успеешь обработать 400 адаптов за четыре часа. Плюс тебе потребуются перерывы». «Не потребуется», — отмахнулся Алекс. «Даже если и так, все равно нужно полдня минимум». «Ты не учитываешь, что я могу обрабатывать сразу несколько пациентов одновременно». «Эй, только не начинайте эти ваши глупости насчет того, что я прибыл из-за барьера». Торопливо добавил Алекс, увидев, что его собеседники снова впали в прострацию и смотрят на него, как на жуткое чудовище. «Просто распорядитесь, чтобы все щупальца остались на площади. Там я ими и займусь». «Хорошо», — очнулась Нерея. «Я предупрежу Сабину».